«Стройка века. Начальник, мы это закончили работу. Надо бы принять да рассчитаться, как уговаривались». «Закончили, значит? Ну, показывай, что вы там настроили. А то, если не по проекту, переделывать без доплаты будете». «Обижаешь, начальник? Все тютелька в тютельку». «Давай смотреть. Так, колонны на месте, балки есть. По сторонам света правильно сориентировано?» «Все, как заказывали!» Предводитель строителей достал замызганный кусок шкуры, на котором углем была начертана схема. «Вот на восход туда, на закат тут два раза проверили!» «Ага, хорошо!» Шаман почесал волосатую грудь под курткой из львинной шкуры. «Вижу, постарались! Молодцы! Держите оговоренное!» Связка морских раковин перекочевала из рук в руки. «Только это...» Предводитель подергал себя за грязную бороду. «Зачем мы эту махину строили? Ерунда ведь вышла не от дожжа спрятаться, не от медведя». «Дурак ты!» — шаман отрыбнул из тыквы горлянки священного напитка. «Нам в следующем году саммит большой двадцатки проводить. Съедутся к нам вожди, а мы им во! У нас беседка есть. Беседуйте, вожди, решайте, как охотничьи угодья распределить» а нам лучшие поскольку мы сверхплемя только мы беседку смогли сделать понял а дождя мы шкуры натянем чай не намокнут мади чтобы им не икалось ага строитель задрал голову по новому рассматривая сооружение получилось действительно солидно даже через пять тысяч лет далекие потомки будут восхищаться монументальной беседкой стоунхенжем